Но из-за непосильной работы и голодного рациона молоко почти не появлялось, и через несколько недель врачи констатировали прекращение лактации. Младенцу предлагается отстаивать свое право на жизнь при помощи бутылочек Бериса и Цериса, так что состав мамок страшно текуч. Горбатов и другие отмечают что сотрудники НКВД порой спасали прежних коллег по работе, попавших в лагеря или бывших партийных начальников, направляя их на сравнительно легкую работу. Старые связи помогали всем тем заключенным, у кого они были. Георгий Шелест описывает, как начальник управления лагерей встретил однажды среди заключенных своего бывшего комкора и сразу же закрепил его устройство на вещевом складе. Лагерная администрация на Колыме была более жестокой и допускала больше произвола, чем в других лагерных комплексах. У одного колымского заключенного в седьмом году кончился срок, он даже расписался в документе о своем освобождении. Но положенные справки об освобождении единственного документа, на основании которого освобождаемому выдавался паспорт, этому человеку не выписали. Без справки об освобождении было бессмысленно куда-либо уезжать, и бедняга продолжал выходить на работу в лагере в весьма двусмысленном качестве освобожденного зека. Он благоразумно не протестовал, ибо опасался какого-нибудь худшего оборота дела, а так его положение было все-таки несколько лучше, чем у остальных. В конце концов, на исходе девятого года Он получил справку об освобождении, и ему разрешили поселиться в европейской части страны, хотя и не в той области, откуда он был родом. В 1944 году произошел уникальный случай во всей истории концлагерей. Магадан посетил вице-президент Соединенных Штатов Америки Генри Уоллес. В качестве представителя Управления военной информации Соединенных Штатов вице-президента сопровождал профессор Оуэн Латиморф. Отчет о том, что они видели, сильно отличается от информации, которую мы имеем от бывших заключенных. Волес нашел, что Магадан — место идиллическое. Об ужасающем Никишове он с одобрением писал, что тот весело кружился вокруг нас, явно наслаждаясь прекрасным воздухом. Волес отметил материнскую заботу Гридасовой и восхищался вышивками, которые она ему показывала, Об этих вышивках упоминается, между прочим, в книге Липпер. Женщины-заключенные, умевшие красиво вышивать, делали художественные вещи для жен лагерной аристократии высших сотрудников НКВД за ничтожные хлебные подачки. Делали в свободное время, то есть после 10-12 часового рабочего дня в условиях лагерных бараков. Подобную ситуацию упоминает и Солженицын. Художников в лагере «Троя» Пишут для начальства картины бесплатные. Профессор Латимор сурово осудил жестокости царизма в Сибири. К счастью, писал он, те времена миновали, освоение севера ведется в СССР планомерно под руководством замечательного объединения «Дальстрой», которое можно лишь приблизительно сравнить с американской компанией Гудзонова залива. На него также произвели большое впечатление мистер Никишов и его супруга. Мистер Никишов, начальник Дальстроя, был только что удостоен звания Героя Социалистического Труда за свои исключительные достижения. Он и его жена проявляют интерес к искусству и музыке, свойственной образованным и чувствительным людям. У них отмечается также глубокое чувство гражданской ответственности. Латимор... С одобрением цитирует еще одного участника поездки, восхищавшегося балетным спектаклем местного театра. По словам этого человека, то было высокое наслаждение, естественно, сочетавшееся там с главным предметом добычи золотом. Столь же высоко этот ценитель балета ставил высокие способности руководства. Латимор замечает даже, что обстановка в строя выгодно отличалась от атмосферы американских приисков времен золотой лихорадки, где процветали водка, грех и драки. В Дальстрое, писал профессор, озабоченный главным образом состоянием оранжерей, где выращиваются помидоры, огурцы и даже дыни, чтобы у шахтеров было достаточно витаминов. Помидоры, о которых Латимор упоминал с таким лиризмом, действительно выращивались. У той же колымчанки Эленор Липпер есть описание помидорных теплиц, которые были под надзором грубой и надеятельной женщины-врача в тюремной больнице Северного участка.